Тем же вечером — Маша. «Краснодар для меня — какой-то невезучий аэропорт. Как улетаешь, обязательно проблемы. Вот и сегодня, хотя и день солнечный, и в Москве погода нормальная. А опять я в нем проторчала чуть ли не шесть часов. Самолет, видите ли, сломался. Я попробовала по этому поводу возмутиться. Но тетка из справочной ответила философски. «А что делать?» «Самолетный парк старый. Вы бы предпочли, чтобы лайнер в воздухе развалился?» «Да нет, спасибо, конечно, что не угробили. Но болтаться в полном одиночестве в аэропорту было очень скучно. Одно утешение, что больного Никитки нет. Как мы тогда с ним в ноябре намучились?» Прочая ожидающая публика развлекалась каждый на свой лад. Мужики приладились к пиву. Дамочки погрузились в женские журналы или в вязание. Молодежь активно флиртовала, дети конючили. А мне даже почитать было нечего. Пару нормальных книг, что брала с собой, я осилила еще в абрикосовке, в морской розе. А в местном ларьке покупать было нечего. Весь прилавок завален мутью со скелетами и роковыми красотками на обложках. Только я оставалась в гордом одиночестве хлебать отвратительный аэропортовский кофе и подводить итоги своей поездки. Итоги, прямо скажем, были неутешительны. Потерянное время и деньги. Дед исчез, про чашу я ничего не узнала, те сплетни, что удалось насобирать про старика на лодочном причале, к делу не пришьешь, болтовня она и есть болтовня да еще и на душе как-то пусто, спасибо моей новой знакомице, несостоявшейся американке Ангелине Петровне. Как не пыталась я выбросить ее речи из головы, как не убеждала себя, что та просто невезучая и потому злобная особа, а ничего не выходило. Постоянно то одна ее инсинуация в адрес американцев вспомнится, то другая. Понятно, конечно, что Гели неудачница, И у меня в Америке все будет совсем по-другому. Но все равно тревожно. А особенно задело то резюме, которое моя новая знакомая приберегла напоследок. Знаешь, Маша, что обиднее всего. Я всегда считала, что здесь, в России, опасно, нестабильно и непредсказуемо. А вот в Америке совсем другая жизнь, богатая и сытая. Яркие краски, счастливые события. Только на деле знаешь, как оказалось? Там действительно стабильно, и куда менее опасно, и предсказуемо, и сыто. Но счастье-то оказывается не в этом. Да уж, в чем счастье, этого никто не знает. Я мечтаю об Америке с детства. Я добиваюсь ее, алкаю, каждый день представляю, как спокойно живу там, в аккуратной квартирке, и занимаюсь любимой литературой. Но вдруг я туда приеду, И так же, как Геля, разочаруюсь. Вот это будет крушение, так крушение. Да еще как назло Краснодарский аэропорт. Какой-то рассадник эротики. Куда ни кинь взгляд, везде парочки. Обнимаются, милуются, поцелуйчики, томные взоры. Ясное дело, что людям просто заняться нечем. Вот и убивают время, пока самолета ждут. Но все равно обидно даже самые распоследние крыски при кавалерах, а я, красивая, самодостаточная и умная, в одиночестве вкушаю мерзкий кофе. Может, черт возьми, братец Макс прав, и мне действительно надо не рефлексировать, не предаваться долгосрочным мечтаниям и не ездить к деду за правдой, а без изысков попросить у чаши не гипотетическую Америку, а какого-нибудь перца. Желательно, конечно, с головой на плечах и золотыми кредитными карточками в кошельке. Может, если перец окажется нормальным мужиком, мне и в Америку ехать не захочется. Я, правда, убедила себя, что мужской пол — сплошное ничтожество. Но вдруг еще остались последние из магикан, а я из дурацкой гордости упускаю шанс своего последнего встретить. В конце концов, чем я рискую? Поможет чаша. Спасибо. Нет, я обойдусь. Стыдно, конечно, у столь исключительной вещи просить банального мужика. И очень обидно будет, если чаша и второе мое желание проигнорирует. Что ж, если так, в дальнейшем уж точно буду рассчитывать только на собственные силы. И продолжу штурмовать американские бастионы. Самолет, наконец, починили. Но вылет в итоге с беспроблемных 17.00 перенесся на 11 вечера, а приземлились мы и вовсе в начале второго. И я опять к своему стыду завидовала тем дамочкам, которых здесь, в Москве, ждали в зале прилета. Встречались с цветами, подхватывали багаж и бережно вели к машинам. Цветы мне, наверное, без надобности. А вот чтобы кто-нибудь домой отвез... Я бы не отказалась. Но, увы, пришлось сговариваться с очередным обдиралой таксистом. Дома я оказалась только в половине третьего, и злая как сто чертей. Хорошо, что все уже спят, а то б точно на кого-нибудь из родных собак спустила. Я быстро напилась чаю, почистила зубы, переоделась в ночнушку и уже собиралась юркнуть в постель, когда вдруг вспомнила, «А как же мое принятое в Краснодарском аэропорту решение? Самое сейчас время, пока все спят, побеспокоить чашу. А то ведь завтра при свете дня я на такую просьбу подумать только, чтобы мне перца послали, и не решусь». Но только падать на колени, как не настаивал именно на этой части действия Макс, я не стала. Вынула из серванта дедово сокровища и толкнула перед ним следующую сдержанную речь. «Милая чаша, извини, что веду себя непоследовательно. В прошлый раз про карьеру тебя просила, а теперь меня вдруг совсем в другую сторону занесло. Если считаешь, что я дура, можешь не помогать. Дело в том, что я так устала быть одной, все время одной. Может, еще остались нормальные мужики, и один из них сможет, говоря красиво, составить мое счастье? На этой фразе меня прервали. Я вдруг услышала. Щелкнул дверной замок. Автоматически взглянула на часы. Три ночи. Это еще что за новости? Кто из наших так припозднился? Ни мама же и не папа. Я поспешно вернула чашу на место. Метнулась в свою комнату, схватила халат, выскочила в коридор и, разумеется, обнаружила там Макса. Уставшего и, кажется, подвыпившего. Вот это образ жизни для шестнадцати-то лет. Ну ты совсем обнаглел, — начала я. Даже хорошо, что брат под горячую руку попался. Мне сейчас просто необходимо выпустить пар. Но Макс перчатку не принял и не поздоровался. Просто взглянул на меня грустными глазами. — Что случилось? — тут же перепугалась я. «Фиговые новости! А таски Мишка ушел!» — тихо ответил брат. А потом мы долго сидели на кухне. Макс рассказывал о событиях последних трех дней, и мне оставалось только за голову хвататься, потому что с виду скромные сестрицы с братом, пока я в Абрикосовку каталась, оказывается, совсем не скучали и эксплуатировали чашу так, что дай Боже! Макс поведал мне об Асином, Прямо скажем, очень глупом желании, чтобы ей подарили цветы. И о своей мечте заполучить самую сильную в мире подачу. И о том, как быстро и как странно эти желания исполнились. Я слушала и хмурилась. Потому что получалась какая-то ерунда. Дедов артефакт помогал, тут не поспоришь. Но помогал очень уж странно. В несвойственной обычным волшебным палочкам манере. «Послушай», — вдруг осенило меня, — «а ты выяснил, о чем конкретно Ася просила чашу? Чтобы ей просто цветы подарили, или чтобы их именно Мишка принес?» «Я спрашивал», — кивнул брат. «Она просила, чтобы Мишка». «И поэтому, когда курьеры принесли букеты, была на сто процентов уверена, что они от него?» «Глупенькая она», — жалостливо произнес Максим. И это как его? прекраснодушное вот. Как не догадалась, что ее хмырь на такую роскошь сроду не разорится. Там цветов долларов на пятьсот минимум. Лично я бы сразу допер, что этот додик максимум на что разжлобится на три гвоздички. Здесь ты прав, задумчиво протянула я. Но поехали дальше. Значит, цветы Аське прислал не Мишка, а кто-то другой. Она не пыталась выяснить, кто. «А как?» — пожал плечами Макс. «Вместе с букетами карточку принесли. Там какая-то муть написана. Типа, что она лучшая на свете, но без подписи. А кто сделал заказ, тоже теперь не установишь. Аська даже не знает, как эта курьерская фирма называется. Она прочитала на их куртках только служба доставки». «Может, какой-то ее поклонник? Еще со школы или с института?» — предположила я. Макс скривился, и я тут же дала задний ход. Опять ты прав, Аська у нас верная. Как замуж вышла? Всех прежних воздыхателей тут же разогнала. Да и потом, если бы и остался какой-то гипотетический ухажер, откуда бы он узнал, что Аська именно сейчас о цветах мечтает? Нестыковка, кивнул умный мальчик. Нестыковка, согласилась я и спросила. «А что дословно ты у чаши просил?» «Да тоже, Маш, непонятно вышло», — смутился брат. «Я уже об этом думал. Я просил у чаши, чтобы моя подача стала самой сильной в мире, чтобы рекорд Грегору Сецки перебить, который он в Индиан-Уэльсе установил. Все, а вместо этого она мне тренера послала, классного, самого лучшего в России». «Чаша, наверное, решила, что он тебе и поставит эту самую подачу», — предположила я. «В том-то и дело, что нет», — обреченно откликнулся Макс. «Не его школа. Мне Станислав Андреевич как бы между делом сказал, что сильная подача никаких побед не гарантирует. Да я и сам вспомнил. Я когда-то его интервью читал. Он считает, что в теннисе главная тактика и еще мозги». «Но у чаши ты просил подачи», — повторила я. «Хотя секрет успеха получается не в этом». «Вот именно», — кивнул Макс. «То есть она, — я задумалась, — желание, конечно, исполняет, но...» «При этом их корректирует», — закончил брат, — «по своему вкусу». И хохотнул. «Вишь как, в ней не просто джин сидит, а джин с мозгами». И в твоем случае она желание подкорректировала верно. Еще бы, мерзлов это дикий кол, зуб даю. Мы с ним через пару лет на большой шлем поедем. Горячо воскликнул брат. Даже если до двухсот пятидесяти я подачу и не доведу. А вот Саси Чаша ошиблась. А может тоже не ошиблась? Пылко возразил Макс. Я об этом весь вечер думаю. Вдруг Чаша? Мишку ее поганого специально развела. В смысле разозлила? Ну да, нарочно ему в пику такую гору цветов аски прислала, чтобы он уж точно с гарантией на сто процентов ее приравновал и свалил. Тогда это со стороны чаша жестоко, потому что женщине нужен муж, а ребенку отец, назидательно произнесла я. — Ой, кто бы говорил, — фыркнул Макс. — Чего ж сама не замужем? Я нахмурилась, и Макс поспешно дал задний ход. «Да ладно, ладно, речь не о тебе. А лично я очень рад, что этот шаг Мишка скипнул. Только Аську жаль». «Жаль», — согласилась я. А Макс неожиданно выдвинул еще одну версию. «Слушай, а вдруг это все не чаша делает?» «А кто же тогда?» — недоуменно спросила я. «А дед наш...» Он испытующе взглянул на меня. В первую секунду я еле удержалась, чтобы не расхохотаться, потому что идея показалась мне абсолютно абсурдной. Желания-то совсем непростые и загадывались. И разве можно представить, как 77-летний старик организовывает выигрыш турнира встречу с самым дорогим невропатологом Москвы, лучшего теннисного тренера, роскошной цветочной корзины? Но если призадуматься, дед у нас человек загадочный, непредсказуемый, непоследовательный. В общем, совсем не похожий на рядового российского пенсионера. Хотя бы его роскошный дом на побережье возьми. К тому же его сейчас там и нет. И где он, неизвестно. Вполне может оказаться, что старик обретается где-то рядом. По крайней мере тут, в столице. А что это мысль? — задумчиво протянула я. — И психологически вполне мотивированно. Ты о чем? — нахмурился непривычный к умным словам брат. — Да о том, что чаша нам реально помогает. А нынче жизнь такая, каждый сам за себя. Кому из посторонних интерес тянуть каких-то шадуриных? — А если это дед, тогда все понятно. — Тогда давай его к стенке припрем, — обрадовался братик. Пусть колется. Звони прямо сейчас. У тебя ведь его мобильник записан. Простой ты, Макс, как три копейки, — обиделась я. Тоже мне советчик. Можно подумать, я не звоню. Да его каждый день раз по пять набираю. Еще с абрикосовки. Только абонент, извините, недоступен. Значит, у него точно рыльца в пушку, — воодушевленно воскликнул Макс. Он был явно польщен, что его версия имела успех и не зря же он нам эту чашу навязал. «Но это глупо, Макс!» — воскликнула я. «Есть возможность. Хочешь ты помочь, так помоги, предложи. Сам! Зачем же целый город с этой чашей городить?» «А деду так интереснее. Помни, Шаська говорила, что он как мальчишка. До сих пор приключения любит. Не только по телеку смотреть, но и самому организовывать. Но не таких масштабов. Покачала головой я. «Нет, Макс, деду подобное не под силу». «А кому тогда под силу?» Захлопал глазами он. «Не знаю», вздохнула я. Посмотрела на часы, объявила. «Слушай, времени уже пять утра». «Е-мое, мне ж к Мерзлову к десяти!» Темпераментно вскинулся Макс. «А мне на работу. Так что давай расходиться». Утро вечером мудренее. Завтра еще поговорим.